Глава двенадцатая Та, которую он назвал по имени, гордо повернулась и вопросительно посмотрела в его сторону. Поразительная ее красота приковала вораву к месту, как в былые времена. Юдев была воплощением той редкой женской красоты, которая во все времена покоряла мужчин, отнимая у них рассудок и разжигая страсть.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 Капризные губки слегка раскрылись, насмешливая тень промелькнула по лицу, оставляя ямочки возле самого рта и приподнимая углы тонких, словно нарисованных бровей. Юдифера рассмеялась беззаботно, раскатисто. «Ты ворова? Это невозможно! Каких-нибудь два часа назад я видела его стоящим перед Синедрионом, полуголого и грязного оборванца». И она снова залилась серебристым смехом. Глаза ее смотрели презрительно.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 Румянец на щеках Юдиви разгорелся. Ее, видимо, смутил пристальный взгляд Варавы. Видя это замешательство, Варава взял Юдив за руку и снова заговорил. «Ты не можешь понять той тоски, которую я пережил вдали от тебя. Я приступил закону за тебя, как бы ты это ни отрицала. Издевайся надо мной, но все же ты не можешь запретить мне безумно тебя любить. Убей меня, если это тебе доставит наслаждение».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 И за это долго страдал в темнице, опять стоит между ним и любимой. Вораву охватило такое бешенство, что он посмотрел на Юдиф с искаженным злобой лицом и сверкающими глазами. Но тот толпа снова зашевелилась, стремясь поближе протиснуться к тому месту, где шли приготовления к казни Назарея, и пока охрана наводила порядок, несколько богато одетых людей подошли к Юдифе. Среди них был и Каиафа.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 Толпа опять рванулась, чтобы продвинуться вперед хотя бы на шаг, и снова была остановлена солдатами. Варави пришлось отстаивать свое право на место, которое он занимал на земле в этот момент. Неожиданно перед ним предстал Мильхиор. «Бедный, безрассудный грешник», — сказал он ласково. «Вот первый удар твоему доверчивому сердцу, первое разочарование. Не забудь про свою боль. Пусть мир и его пути не тревожат тебя».